Глава двенадцатая. Тетрадь. Жуть нагнал на меня порыв ветра. Жуть сильную, сковывающую, пронизывающую ледяными иглами все суставы, не позволяющую двигаться, мешавшую даже голову повернуть. А причиной тому было лицо мертвяка, подгнившее, но проеденное кем-то почти до самой кости. По спине пробежал табун мурашек, растаяв лишь к самому копчику. Белеющие кости из-под бордовые и местами черной плоти, провалившиеся глаза. Нет, обычно меня не пугали мертвецы, но обычно я с ними не сталкивался в реальной жизни. К тому же с теми, кто пострадал еще и от чьих-то мощных челюстей. Следы укусов больше походили на какую-нибудь крупную собаку. Может быть, это был волк или даже медведь? «Так себе компания в глухом лесу». Я неотрывно смотрел на лицо мертвеца, медленно подтягивая к себе куртку одними пальцами. Когда солидный кусок кожи оказался под ладонью, я стиснул одежду и вскочил. Сапоги остались на мертвяке. сколотящимся в безумном ритме сердцем я начал поворачиваться, ожидая увидеть какого-нибудь зверя за своей спиной. Но обошлось. По-прежнему в лесу я был один. Поэтому решил, что есть возможность снять сапоги и занялся шнуровкой. Пришлось не слабо так увлечься, и когда от порыва ветра внезапно захрустела сосна где-то в отдалении, я вздрогнул и резко вскочил, едва не потянув спину. Схватил один сапог, бросив второй на мертвяке, кинулся бежать. Но я примерно помнил направление, а не помчался, сломя голову. Поэтому вышел метрах в пятидесяти от дома отшельника с пульсом под двести хотя, обернувшись, не увидел позади себя ровным счетом никого. Пришлось потратить немало времени на восстановление дыхания, и лишь убедившись, что меня не трясет после долгого бега, я успокоился. Сумка не свалилась. В одной руке я сжимал куртку, а в другой — единственный сапог. Добыча у меня была так себе, учитывая, что сумка была забита грязью, куртку я снял с гниющего тела, а сапог — левый. Класс! Со всей дури я забарабанил в дверь лачуги. «Ну, чего тебе, безымянный?» — ворчливо выдал старик. «Как дела с собственным именем? Тетрадь принес?» «Не принес», — начал я. «Ну так найди и принеси. Нельзя здесь без тетради». «Да что ты так прикопался к этой дурацкой тетрадке?» — взбеленился я. «А что ты вцепился в это брахло? спросил старик. «Мне нужно его помыть». «Воды мало. Хочешь, иди ищи воду в лесу», — отмахнулся от меня отшельник. «Да где?» «Ох, свела нелегкая с идиотом!» Старик подошел ко мне, взял мое лицо в ладони и повернул. «Хорошо, что не до хруста. Туда, не очень далеко». И в стиле Владимира Ильича указал рукой. Я кивнул и помчался дальше, стараясь не потерять все, что держал в руках. Удивительно было то, что старик оказался с меня ростом. Не гигант, но старики мне всегда представлялись низкорослыми, компактными. Этот же был высок. Но к черту размер старика, когда я был на полпути к цели, свято веря, что смогу найти злополучную тетрадь. По склону к небольшой луже, которую образовывал какой-то ключ, я почти скатился к кубарем И прежде всего, смочив в воде руки, принялся вычерпывать грязь из сумки. Только вот кроме неё там ничего не было. Добротная кожаная сумка с ремнём и застёжкой. Пустая. Ну и теперь ещё более-менее чистая. Уже сил я приложил, чтобы хорошенько отодрать её. Пригодится в хозяйстве, как говорится. Сапог я даже трогать не стал. А вот на куртку посмотрел получше. Истрёпанная, в следах от зубов и когтей. Точно не волчьих. Я приложил ладонь, которая как раз уместилась примерно на половине следа. Снаружи были карманы, внутри были карманы. Но мое внимание привлек почти выдранный с мясом потайной карман. На нем не было ни молнии, ни клепки, ни пуговицы. Ничего на нем не было, кроме шва вокруг. На всякий случай я предварительно порылся в остальных карманах, но нашел лишь несколько странных предметов и какую-то вонючую мешанину. Я оторвал зашитый карман и выбросил куртку. Едва ли мне понадобится в ближайшем будущем кусок вонючей кожи. Затем воспользовался ножом и распорол нитки, аккуратно отогнул ткань, вытащив сверток. Это уже интересно. Бумага немного липла к пальцам. Совсем чуть-чуть, но заметно. Это отличало ее от обычной. Я не стал рвать, а лишь развернул сверток. Но даже через эту странную бумагу мои пальцы отчетливо ощущали, что внутри книга. Толщиной всего лишь с палец, мягкая в кожаной обложке. Сердце мое вновь забилось чаще. А стоило мне развернуть ее посередине, как мне захотелось издать торжествующий вопль. Тетрадь!